Полидамаск говорит дерзновенному Гектору начал, «Гектор, всегда ты меня порицаешь, когда на советах я говорю справедливое, ибо никто и не должен, быв гражданин, говорить против истины, как на советах, так и в брани, одно умножая твое властелинство. Снова, однако, скажу я вам, что почитаю полезным. Дальше не должно идти и с Данаями встань сражаться».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 Должны мы единому Зевса великого воли, Зевса, который из смертных и вечных богов повелитель. Знаменье лучшее всех за отечество храбро сражаться. Что ты страшишься войны и опасностей ратного боя? Ежели трое сыны при Ахейских судах мореходных Все мы падем, умершвленные, ты умереть не страшися,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 Пред ними хранит веселящийся громом, свыше от гор идейских, воздвигнул свирепую бурю, мрачный прах на суда заклубившую. Он уданаев дух унижал, возвышая троянам и гектору славу. Тут на знаменье Бога и силу свою положася, начали трое сыны разрушать ахейскую стену. С башен срывали зубцы, сокрушали грудные забрала и ломами шатали у вала торчащие сваи, кои поставлены в землю опорами первыми башен. Их вырывали они и уже уповали, что стену скоро пробьют. Но ахейцы еще не сходили с их места. Плотно щитами они оградивши грудные забрала, Камнями, копьями били врагов, подступавших под стену. Оба Аякса, тогда управлявшие битвой на башнях, быстро ходили кругом, придавая Ахейнам духа. Ласковой речью одних, а других возбуждали суровой, если которых встречали оставивших битву с врагами. «Други Ахейцы! И тот, кто передний, и тот, кто средний, так и последний из воинов!» Ибо не все равносильны мужи в сражениях. Ныне для всех нас труд уготовлен. Это вы видите сами, о, други! Никто до да не мыслит вспять со стены обращаться, Грозящего криков страшася. Нет, выходите вперед и на бой поощряйте друг друга». Даст, быть может, и нам, олимпийский блистатель Кранион, Жесточ сию отразивший преследовать граду враждебных. Речью такой впереди возбуждали Аякса Ахейн. Словно как снег, устремившийся хлопьями, Сыплется частый в зимнюю пору, Когда громовержец Кранион восходит с неба снежить человеком,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 Коль свыше обрушится Зевсова в юго. Так от воинства к воинству Частые камни летали, Те на Троян нападавших, А те от Троян на Ахеин быстро метавших. Кругом над Твердынею стук раздавался. Но не успели б еще и Трояне, И Гектор могучий в башне пробить Затворенных ворота огромных запоров, Если б на силу Ахейскую Силы своей сарпедона сам Эгиох не подвигнул, как льва на валов круторогих. Быстро герой перед грудью уставил свой щит круговидный, медный, кованный, пышно блестящий, который художник, медник искусный ковал. На поверхности тельчии кожи прутьями золота часто проплел по краям его круга. Щит сей неся перед грудью и два копия потрясая, Он устремился, как лев горожитель, Алкающий долго мясо и крови, Который душою отважный стремимый Хочет на гибель овец В их загон огражденный ворваться. И хотя предоградою пастыри сельских находит, С бодрами псами и копьями стада свое стерегущих, Он, не изведавши прежде, Не мыслит бежать от ограды, Прянув во двор, похищает овцу. Либо сам под ударом падает первый, Копьем прободенный из дла немогучий. Так устремляла душа Сорпедона, подобного богу, На стену прямо напасть и разрушить забрала грудные. Быстро он главку вещал Гипполохову храброму сыну. «Сын Гипполохов!» За что перед всеми нас отличают местом почетным и брашным, и полной на пиршествах чашей в царстве великийском и смотрят на нас, как на жителей неба? И за что мы владеем Приксанфею делом великим, лучшей землей, виноград и пшеницу обильно плодящей?» «Нам, предводителям, между передних героев ликийских должно стоять и в сраженье пылающим первым сражаться! Пусть не единый про нас крепкобронный ликенин скажет «Нет, небесславные нами и царством ликийским пространным правят цари!» Они насыщаются пищей тучной, Вины изящные, сладкие пьют, Но зато их и сила дивная. В битвах они пред первые бьются. Друг благородный, Когда бы теперь, отказавшись от брани, Были с тобой навсегда нестареющими и бессмертны, Я бы и сам не летел впереди перед воинством биться. Я и тебя бы не влек на опасности славного боя. Но и теперь, как всегда... Несчетные случаи смерти нас окружают И смертному их ни минуть, ни избегнуть Вместе вперед! Иль на славу кому, иль за славою сами!» Так говорил сарпедон, Не противился главк, не отрекся. Ринулись оба вперед пред великою ратью Ликийской. Их устремленных узрев, Питеид Менесфей ужаснулся,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 Там до небес раздавался гром разимых щитов От косматых шеломов и створов башенных врат. Обступили их все, и пред ними толпою стоя Трояне пытались силой разбивши ворваться. Весника вождь Менесфей посылает каяксам фото. «Шествуй, почтенный фоот!» И зови на защиту Аякса. Лучше зови обоих, Несравненно полезнее тут им быть обоим. Разразится тут скоро ужасная гибель. Мчатся сюда воеводы далекийские Кои и прежде бурей всегда налетали На страшные поприще брани. Если же там на Ахейн Воздвигнута грозная жесточь Пусть хоть один поспешает Аякс, теломонит великий. С ним да предстанет и Тевкр благородный, Стрелец знаменитый. Так произнес».